Дональд Эверард и Джек Сандоваль, съезжая в долину. «Я обнаружил их на прошлой неделе», — сказал Наваха. «А они, между тем, сделали хороший кусок пути. Через несколько недель они могут быть в Мехико». «Как для монгольских темпов, так они еще движутся относительно медленно», — задумчиво заметил Эверард. Он поднял полевой бинокль. Вокруг пробуждалась весна. Земля зеленела, на кустах пробивались первые листья. Пинии шумели на ветру, который дул с гор и нес запах снега. По небу тянулась река птиц, такая широкая и плотная, что временами закрывало солнце. Голубовато-белые вершины каскадных гор возносились над западным горизонтом, дальние и таинственные. На востоке покрытые лесом холмы снижались и переходили в бесконечные равнины, которые дрожали под копытами буйволиных стад. Эверард нашел экспедицию. Она вилась в долине, как гигантская змея, следуя извивам реки. Там могло быть десятков семь людей, они ехали верхом на малых выносливых конях, чтобы исследовать незнакомую землю. Объючные кони с грузом оружия и снаряжения двигались за ними. С ними несколько индийских проводников и много же ребят, сказал он. Они уделяют внимание их воспитанию и в походе. На кораблях они тоже держат коней, сообщил Сандоваль. Я видел их. Что еще ты знаешь о них? Ничего, кроме того, что уже сказал. Отчеты в императорском архиве доносят, что четыре корабля под командованием некоего Токтай Найона и ученого Литай Цунга получили приказ исследовать острова за Японией. Аверард кивнул, но он отсутствовал душой. Не имело смысла ждать здесь. Акция этим только задерживалась. Индеец заколебался. «Думаю, что нецелесообразно, чтобы мы показывались оба. Может, ты лучше останешься, как тыловое обеспечение? Геройский комплекс, что ли? Я за то, чтобы идти обоим. А кроме того, я не верю, что могут быть трудности. Монголы не решатся в чужой земле, не вызвать против себя гнева аборигенов. Ведь они заключили дружбу с индейцами». Что касается нас, то они будут еще осторожнее. Они съехали с пагорка и бок о бок медленно приближались к каравану. Острый вскрик разрезал тишину. Их заметили. Аверард остановился перед вереницей всадников, не обращая внимания на двух монголов, которые выехали ему навстречу и наложили стрелы, На тетивы своих небольших, но сильных луков. «Полагаю, — подумал Эверард, — что мы выглядим и вправду безвредно. Нормальная одежда двадцатого столетия, конечно. Но надо соответствовать и чужеземным вкусам, хотя бы слегка. Для успешной охраны времени у них были пистолеты и даже парализующие лучеметы». Отряд остановился так быстро и точно, будто они часами учились этому. Эверард впервые стоял лицом к лицу с монголами. Слишком импозантно они не выглядели. Приземистые, с кривоватыми ногами, редкими бородами, широкими лицами и узкими глазами. Их одежда была совершенно иноской: Высокие мягкие сапоги, шерстяные штаны... Кожаные куртки, на головах гладкие шлемы, оканчивающиеся острием или шариком. Оружие. Кривые сабли, ножи, кинжалы и луки. Один из них держал штандарт с золотыми шнурами и хвостами яков. Спокойно и холодно смотрели они темными глазами на двух незнакомых людей. Командира можно было легко распознать по широкому шелковому плащу. Лицо более твердое и суровое, чем лица его спутников. Над рыжеватыми усами почти римский нос. Будьте здоровы!